Глава 19. Бастиан. Когда нагрянул дракон, я едва смог поверить тому, что вижу. Находился в одном особо злачном местечке на окраине города и только-только распустил отряд, с которым туда явился. Маг, занимающийся контрабандой запрещенных артефактов из соседнего королевства, несколько недель ускользал из моих рук, и вот, наконец, был выслежен и пойман Уже опустилась ночь, а мне вдруг захотелось пройтись через несколько районов трущоб на своих двоих. Достал тогда те два листа, что мне вручила Аллегра, и периодически поглядывал на них, размышляя. Я все время носил их в нагрудном кармане и думал, думал, думал. Память никак не хотела помогать, а чем настойчиво уговаривал ее, тем сильнее атаковала мигрень. Я почти убедился, что моя дражайшая невеста причастна к отравившему меня зелью. Слишком уж настойчиво напыталась пыталась сблизиться со мной, оказываясь рядом, когда бы я ни пришел в замок. И липла камни, как трава после дождя. Все время старалась коснуться, окутать своим насыщенно сладким запахом, от которого голова норовила попросту взорваться. Но дело в том, что мы всего несколько раз за все ее пребывание в королевстве оказывались за одним столом. В ее присутствии у меня кусок в горло не лез. Каким образом она умудрялась подливать отраву? Лишь в этом была загвоздка». Я шел по темной неосвещенной улице, распугивая ошивающихся здесь по ночам подозрительных личностей. Хотя в тот момент и сам был похож на кого-то подобного. Растерял бдительность, то и дело пялись на листья калины, щурясь, чтобы их разглядеть в тусклом свете луны. И тут этот самый свет перекрыла огромная тень. Позади кто-то взвизгнул, заорал от ужаса и дал деру, попутно сбив пару мусорных баков, а желтый лист в моей ладони стал более темным. Уже позже я узнал, что он позеленел. Дракон тяжело опустился на дорогу передо мной, с трудом помещаясь между двух старых покосившихся домиков. Рыкнул, помотал шипастой головой и двинулся вперед. Крылья скрипнули по стеклам окон. Ночную тишину разбавил звон полетевших вниз осколков. А я стоял, не шевелясь, как замороженный. Мир в этот момент будто замер, а сам я перестал существовать, обратившись в нечто незначительное и пустое. Дракон приблизил ко мне голову, склонил ее на бок, изучаемое лицо янтарями глаз и дохнул клубочками дыма и широких ноздрей. Я его вспомнил. Вспомнил все, что было до и после того, как у маленького мальчика Бастина появился его древний могущественный зверь. Кусочки истинных воспоминаний складывались в единое целое, будто элементы мозаики в картину. Я взобрался ему на спину, и дракон взлетел. Мы парили в небе до самого рассвета, наслаждаясь единением и наверстывая отнятое у нас время. А потом он направился в сторону леса. Я пытался повернуть его назад. Мне нужно было возвращаться в замок. На сегодня готовился праздник в честь скорой женитьбы единственного сына наместника короля. Но зверь настойчиво нес меня к насыщенной зелени далеко внизу. Ветер дышал приближением осени, трепал волосы и норовил скинуть с драконьей спины. Без седла держаться на нем было сложно. Под крыльями мелькнул маленький домик, и мы начали снижаться. Дракон дождался, пока я спешусь, а сам полез на крышу. Я пораженно замер, боясь лишний раз вдохнуть. Казалось, от этого зависит, рухнет кровля или нет. А еще мне этот дом чудился смутно знакомым. Я достал из нагрудного кармана два листа калины и сжала в кулаке. Неужели зверь принес меня к моей второй потере? И тут появилась девушка. Меня словно молнией прошибло. Ее голос, тонкая фигурка, грива волос, в которых танцует пламя. Кассандра. Имя возникло из ниоткуда, как и чувство обжегшей грудь изнутри. Именно она являлась мне в сновидениях. Именно она стояла в разодранном платье у кромки леса и смотрела с упреком. Но я не мог вспомнить, за что именно был этот укор, как и то, кем она являлась. Девушка так смешно отчитывала дракона, что я не сдержался и сказал, «Драконы не разговаривают». Она вскрикнула и обернулась, а мое сердце совершило очередной кульбит. Я по-прежнему не мог вспомнить, кто она, но точно знал, именно ее у меня когда-то отняли. Взгляд сам опустился к ладони. Под зеленым листиком виднелся второй уже не мертвый и сухой, а насыщенно желтый.